Глава 8. Сэм в Монрепо. Остановившись на крыльце и вглядываясь в чёрный мрак, Сэм обнаружил, что в промежутке между минутой, когда он вошёл в Сан-Рафаэль, и минутой, когда он оттуда вышел, ночи испроста чёрный стал и чёрный и мокрый. Теперь, заметно усложняя ситуацию, назойливо моросил дождь. Он простоял так несколько минут в надежде, что вот-вот вернётся мистер Брендок, но минуты шли, А звук шагов, пусть и отдалённый, не нарушал тишины, и после краткой поминальной молитвы, в которой имена Фарша Тутхантера, Клода Бэйтса и Уиллоуби Брэдка занимали почётное место, Сэм решил спуститься с крыльца. Когда он оказался на песчаной площадке, то увидел в нескольких шагах слева от себя пьяно клонящуюся к нему доску. И на этой доске прочёл слова: "Сдаётся в наём со всей мебелью". Это навело его на совсем новые мысли. Оказывается, хотя он ничего подобного даже не подозревал, дом, снаружи которого он стоял, был вовсе не домом, но двумя домами. И тот, о котором повествовала доска, был необитаем. Придя к этому заключению, он сразу воспрял духом. Сэм поспешил по обещанной дорожке и обогнув угол, смутно разглядел во тьме примыкавшее к стене строение, выходившее на аранжюр. Он вернул внутрь, нес приятным ощущением победы над судьбой, опустился на деревянную скамью, предназначенную для горшков с геранью. Но судьба так просто не сдаётся. Судьба, по каким-то известным только ей причинам, решила, что Сэм в эту ночь должены спить чашу сполна, и взялась за дело без промедления. Раздался громкий треск, и деревянная скамья развалилась на части. Сем обладал множеством превосходных качеств, но он нисколько не походил на герань в горшке и провалился сквозь доску, словно она была бумажной. А судьба, которая никаких правил честных поединков не соблюдает, и приспокойн обьёт лежачего, немедленно направила ему зашиворот струю воды из дыры в крыше. Сем поднялся на ноги, морщась от боли. Теперь он понял, что ошибся, предположив, будто эта аранжерея была тихим приютом для бездомных странников. Он поднял воротник пиджака и гневно прошествовал во мрак. Он направился в обход дома, чтобы проверить, не имеется ли при нём угольный подвал, где человек может обрести, если не комфорт, то хотя бы сухость. И тут он споткнулся и увидел открытое окно. В черноте ночи он мог бы его и не заметить, но страдания обострили все его чувства, и он увидел совершенно ясно открытое окно всего в нескольких футах над землёй. Да и в мгновении идея проникнуть в дом ему не приходила, но теперь, презрев все законы, не одобряющие подобного поведения, он положил руки на подоконник и забрался внутрь. Дождь, словно разъярившись, что жертва от него ускользнула, хлынул как из ведра. Семь осторожно пошёл вперёд, нащупывая дорогу руками и ощутил ступени лестницы. Он опасливо поднялся по ней и нащупал справа и слева от себя две двери. Комната справа оказалась пустой, но влева стояла кровать. И однако кровать эта была доведена до такого элементарного состояния, что он решил не тревожить её останки и попытаться спусти внизу. Доскасно оруже предупреждала: сдаётся в наём со всей мебелью, а это намекало на гипотетический диван в гостиной. Он вышел на площадку и начал спускаться. В момент, когда он начал спуск, всё внизу было погружено в полную тьму. Но внезапно тьму эту пронзил лучик света, возможно, испускаемый электрическим фонариком. Он неуверенно шарил по сторонам, словно тот, кто держал фонарик, находился во власти какого-то бурного чувства. Цим тоже уже находился во власти бурного чувства. Он остановился из-за этого дыхания. Несколько секунд царила полная тишина. Затем он снова задышал. Полностью контролировать дыхательный аппарат не так-то просто. Певец тратит годы и годы на приобретение такого контроля. Снаровка ЖСМ в этом отношении была самой зачаточной. Он намеревался выпустить запасы воздуха из лёгких осторожно и бесшумно, а затем возобновить его таким же манером. И вместо этого у него вырвался вой такой громкий и зунывный, что ему самому стало жутко. Какая-то смесь фырканья и стона, и она отдалась эхом в пустом доме точно голос из могилы. Сэм почувствовал, что это конец. Затаиваться дольше не имело смысла. Тупо него доело на проклятие, которое преследовало его, начиная с вечера. Он стоял, ожидая неизбежного оклика снизу. Но оклика не последовало. Вместо него раздался быстрый топот, а затем царапанье и шорох. Человек с фонариком быстро удалился через открытое окно. Сэм в недоумении постоял ещё немного. Затем ему в голову пришло логичное объяснение. Там внизу светил не сторож, а такой же незаконный посетитель, как он сам. Придя к этому выводу, он не стал тратить времени на дальнейшие размышления. У него отчаянно слепались глаза, и строить предположения относительно личности ночных взломщиков у него никакого желания не было. Его ум был занят исключительно вопросом, найдётся ли в гостиной диван или не найдётся. Диван нашёлся, и к тому же достаточно удобный. Сем достиг той стадии, когда сладко уснул бы и на гвоздях. Этот диван показался ему не менее заманчивым, чем любая новейшая кровать с любыми новейшими пружинными и сеточными матрасами. Он лёг, и сон накатился на него, как целительная волна.